Глава вторая Пятиэтажное здание было построено сто лет назад хлопковым торговцем и его сыновьями, после гражданской войны севера и юга, когда в Мемфисе начала возрождаться деловая жизнь. Оно стояло в самом центре Фронт-стрит, неподалеку от реки. Через него прошли миллионы тюков хлопка, закупленного в Миссисипи и Арканзасе для продажи по всему миру. Потом долгое время оно стояло опустевшим и заброшенным, После Первой мировой войны фасад его время от времени подкрашивали, все-таки центр города. А в 1951 году его приобрел в собственность энергичный юрист Энтони Бендини. Он отремонтировал здание и открыл в нем свою контору, а само здание переименовал в Бендини Билдинг. Бендини пестовал дом, как нежная мать потакает при своего детяти. Год от года строение становилось все роскошнее. Стены были упрочнены, двери и окна опечатывались, вооруженная охрана обеспечивала безопасность сотрудников и имущества, здания оборудовали лифтами, системой электронной сигнализации, кодовыми замками и телемониторингом. Появились сауны, раздевалки и комнаты для взвешивания. Обедали компаньоны фирмы в специальной столовой на пятом этаже, откуда открывался прекрасный вид на реку. За 20 лет Бендини сделал свою фирму самой богатой и, безусловно, самой надежной в Мемфисе. Он был помешан на скрытности и конфиденциальности. Каждому новому сотруднику из-под прививалось сознание того, что нет большего греха, чем распущенность языка. Конфиденциальным было все — оклады и дополнительные доходы, продвижение по службе и, превыше всего, клиентура. Разглашение информации — Любой информации о фирме, и об этом особенно предупреждали новичков, ставило под угрозу осуществление лелеемой мечты — партнерства. Каждый принятый сотрудник надеялся в конце концов стать компаньоном фирмы. Поэтому за стены крепости на фронт-стрит не выходило ни слова. Жены не задавали вопросов или выслушивали ложь. От сотрудников требовалось напряженно работать, всегда сохранять выдержку и жить счастливо на те деньги, которые они за это получали. Все так и делали. Все без исключения. Со своим штатом из 41 человека фирма была четвертой по величине в Мемфисе. Работавшим в ней людям не требовалось рекламы или любая другая шумиха. Они жили к кланам и братских отношений с коллегами из других фирм не поддерживали. Жоны их ходили в магазины, играли в теннис и бридж тоже только между собой. Фирма «Бендини Ламберт энд была во всех смыслах большой семьей. И очень богатой. В десять часов утра в пятницу у здания на Фронт-стрит остановился принадлежащий фирме лимузин. И из него вышел мистер Митчелл и МакДир. Вежливо поблагодарив водителя, он проводил взглядом отъехавшую машину. первыйер раз в жизни он ехал в лимузине. Митчелл стоял у фонарного столба и рассматривал оригинальное чуть даже вычурные но тем не менее внушительное здание фирмы ничего общего с остальными и стеклянными громадами нью-йорка, где обитает тамошняя элита или с циклопическим цилиндром в десятке этажей, которые он посетил будучи в Чикаго. здание ему нравилось не такое претенциозное оно было проще. Больше походило на него самого. В дверях появился Ламар Куин и начал спускаться по лестнице навстречу, выкрикивая приветствия и приглашая внутрь. Накануне вечером он встретил Митча и Эбби в аэропорту и отвез их в Пибоди, или, как он сказал, Гранд-отель Юга. «Доброе утро, Митч! Как спалось?» Они обменялись дружеским рукопожатием. «Отлично! Отель просто замечательный! Мы так и думали, что вам понравится. Пибоди нравится всем!» Мужчины вошли в вестибюль, где небольшой транспарант приветствовал Митчелла и Магдира, гостя дня. Безукоризненно одетая, но не очень привлекательная секретарша, тепло улыбнувшись, назвалась Сильвией и сказала, что со всеми пожеланиями, пока он будет в Мемфисе, мистер Магдир должен обращаться к ней. Митч поблагодарил. Ведя его по длинному коридору, Ламар объяснял гостю планировку здания, представлял секретаршем и младшему юридическому персоналу. В это время в главном зале библиотеки на втором этаже, вокруг громадного круглого стола, сидела группа людей, занятых кофе, пирожными и разговорами. Когда двери распахнулись, и Ламар ввел Митчелла, голоса смолкли. Обменявшись с Митчем приветствиями, Оливер Ламберт представил его присутствующим. Их было человек 20, почти все сотрудники, причем большинство выглядели ненамного старше Митча. Компаньоны, — объяснил Ламар, — были заняты. Он встретится с ними позже, во время обеда». Ламберт призвал к тишине. «Джентльмены, это митчел Магдир. Вы все слышали о нем, и вот он перед вами. Он наш единственный кандидат, наш, так сказать, лидер гонки. Его соблазняют различные шишки в Нью-Йорке, Чикаго и бог знает где еще. Поэтому нам нужно очень постараться, чтобы он предпочел им нашу маленькую фирму». Сидевшие за столом с улыбками одобрительно закивали. Гость смутился. «Через два месяца он закончит Гарвардский университет. И закончит с отличием. К тому же он является помощником редактора университетского юридического журнала». Это, заметил Митч, произвело впечатление. «До этого, — продолжал Ламберт, — он закончил колледж Кентукки и тоже с отличием. Плюс ко всему он четыре года играл в футбол. защитником. И эта деталь не прошла незамеченной, а на некоторых лицах был написан, похоже, «священный ужас», как если бы перед ними сейчас стоял Джон Амас. Примечание. Джон Амас — известный игрок в американский футбол. Глава фирмы продолжал монолог, в то время как Митчелл уже начинал чувствовать себя неловко. А Ламберт не думал останавливаться. Он говорил о том, каким строгим был всегда у них в фирме отбор, как замечательно соответствует мистер Магдир всем их требованиям. Засунув руки в карманы, Митч позволил себе отвлечься и начал изучать сидящих перед ним людей. Все они выглядели молодыми, преуспевающими и состоятельными. Одеты по-деловому, строго, ну, в общем-то, так же, как одеваются их коллеги в Нью-Йорке или Чикаго. Темно-серые или темно-синие шерстяные костюмы, белые или голубые рубашки, в меру накрахмаленные и шелковые галстуки. Ничего кричащего или непрактичного. Двое, может быть, трое, были в бабочках, но дальше этого экстравагантность не шла. Чувство меры во всем. Никаких бород, усов или причесок, опускающихся на уши. Пара лиц показались ему занудливыми, но приветливых и дружелюбных было большинство. Ламберт, между тем, заканчивал. «Ламар проведет нашего гостя по кабинетам, так что у вас будет возможность поболтать с ним. будем гостеприимны «Сегодня вечером Митч со своей очаровательной, и это на самом деле так, женой ужинает в рандеву. Вы знаете, свиные ребрышки. А завтра, конечно же, обед от имени фирмы у меня дома. Прошу всех вас помнить о хороших манерах». Он с улыбкой посмотрел на Митчелла. «Митч, если Ламар тебя утомит, дай мне знать. Мы найдем кого-нибудь половчее». Митч пожимал руку каждому из сотрудников, которые один за другим потянулись к двери, и пытался запомнить как можно больше имен. «Начнем, пожалуй, нашу экскурсию», — обратился к нему Ламар, когда они остались вдвоем. «Это, ясное дело, библиотека. Точно такие же расположены на первых четырех этажах. В библиотеках мы также проводим различные совещания. Набор книг в каждой библиотеке не повторяется, поэтому трудно бывает сказать, где ты окажешься через два часа. Это зависит от документов, с которыми работаешь». С книгами заняты два профессиональных библиотекаря, но мы очень активно используем микрофильмы и микрофиши. Как правило, вся исследовательская работа ведется только в стенах этого здания. Здесь более ста тысяч томов, включая все мыслимые налоговые установления. Это побольше, чем во многих юридических учебных заведениях. Если тебе понадобится книга, которой здесь нет, просто скажи о ней библиотекарю. Они прошли мимо стола для заседаний и бесконечных рядов книжных полок. «Сто тысяч домов!» — тихонько пробормотал Митч. «Да, у нас уходит около полумиллиона долларов в год на то, чтобы пополнять фонды и идти в ногу с обществом». «Компаньоны всегда брюзжат по этому поводу, но ни у кого и мысли не возникает сэкономить на этом. Наша библиотека — одна из крупнейших среди частных юридических библиотек в стране. Мы гордимся ею. Она этого заслуживает». «Фирма всеми мерами старается облегчить поисковую работу». Ты сам знаешь, какая это тоска, и сколько времени можно угробить, пока найдешь нужный тебе материал. В первые два года тебе придется провести здесь немало времени. Так вот, мы старались, чтобы окружающее хотя бы не вызывало у тебя отвращения. В дальнем углу, позади заваленного в беспорядке стола, они наткнулись на библиотекаря, который представился Митчеллу, а затем кратко рассказал о компьютерном зале, где десяток терминалов был в постоянной готовности выдать или упорядочить любой объем информации. Библиотекарь горел желанием ознакомить гостя с новейшей программной разработкой, но Ламар обещал заглянуть позднее. «Отличный парень», — отозвался он о служащем, когда они вышли в коридор. «Фирма платит ему 40 тысяч в год только за то, чтобы он возился со своими книжками. Удивительно». «И вправду удивительно», — подумал Митч. Второй этаж был практически точной копией первого, равно как и третьего и четвертого. В центр каждого занимали столы секретарши, вращающиеся этажерки с папками, копировальные машины и прочая необходимая техника. По одну сторону от этого открытого пространства располагалась библиотека, по другую вдоль коридора шли небольшие комнаты для совещаний и кабинеты. «Ни одной маломальски пригожей секретарши ты здесь не увидишь», — негромко сказал Ламар, когда они стояли и наблюдали за их работой. «Похоже, это стало у нас неписанным законом». Оливер Ламберт из кожи вон лезет, чтобы разыскать самых старых и непривлекательных. Уверяю, некоторые работают здесь уже по двадцать лет. Какие они все расплывшиеся, как бы про себя заметил Митч. Это часть общей стратегии. Приучить нас не давать воли рукам. Флирт запрещен категорически. Да я и не припомню ни одного случая. Ну, а если? Кто его знает? Секретаршу, конечно, выгонят. А мужчину накажут, и, думаю, строго. Это может стоить ему партнерства в фирме. Не думаю, что найдутся желающие выяснить это на собственном опыте, да еще и с этими коровами. А одеты они прилично. Пойми меня правильно, мы нанимаем только специалистов своего дела и платим больше, чем любая другая фирма в городе. Перед тобой лучшие секретарши. Хотя, безусловно, далеко не самые привлекательные. Нам требуется профессионализм и зрелость. Да Ламберт не наймет никого моложе тридцати. — Одна секретарша на каждого сотрудника? — Да, до тех пор, пока ты не станешь компаньоном. — Тогда у тебя будет и вторая, и она будет тебе необходима. У Натана Лока их три, каждая с двадцатилетним стажем, и он заставляет их бегать, как девочек. — Где его кабинет? — На четвертом этаже. Посторонним вход туда запрещен. Митч хотел задать вопрос, но сдержался. Ламар объяснил ему, что угловые кабинеты размером 25 на 25 футов принадлежат только старшим компаньонам. «Кабинеты власти», — назвал он их. И в голосе его слышалось волнение. Эти помещения оформлялись в соответствии с личными вкусами их владельцев. Расходы тут в счет не шли. Освобождались они только в связи с уходом компаньона на отдых или после его смерти. И тогда среди более молодых партнеров начиналась борьба за право занять престижный угол. Ламар поколдовал над замком одного из таких кабинетов, и они вошли внутрь, закрыв за собой дверь. «Неплохой вид, а?» — сказал он, кивнув на окно. Перед Митчем открылась панорама реки, плавно несущей свои воды вдоль набережной Риверсайд-Драйв. — Сколько же надо проработать, чтобы получить его в свое распоряжение? — спросил он, следя взглядом за баржей, проходящей под мостом в сторону Арканзаса. — Да уж немало. Когда ты устроишься здесь, ты уже будешь богат, но так занят, что вряд ли у тебя найдется время любоваться видом из окна. — Кто здесь сидит? Виктор Миллиган. Он ведает отделом налогов. Очень приятный человек. Родом из Новой Англии, но здесь живет уже 25 лет. Зовет Мэмфис родным домом. Сунув руки в карман, Ламар зашагал по кабинету. Пол и потолок здесь остались прежними. Им более ста лет. Вообще-то почти все внутренние помещения покрыты коврами или другой дребеденью. Но в некоторых дерево сохранилось отлично. Ковры тебе предложат на выбор, когда ты окажешься здесь. Я люблю дерево. А что это за ковер? Какой-нибудь персидский, старинный, не знаю, откуда он. Письменный стол принадлежал еще его прадедушке, какому-то суде на Рот-Айленде. Так он, во всяком случае, нам говорил. Он любитель присочинить, так что трудно бывает сказать, когда он серьезен, а когда нет. А где он сейчас? Думаю, на отдыхе. Тебе что-нибудь говорили об отпусках? Нет. Первые пять лет работы ты имеешь право на ежегодный двухнедельный оплачиваемый отпуск». После этого три недели, до тех пор, пока не станешь компаньоном. А тогда уже тебе решать, когда и на какое время идти в отпуск. В распоряжении фирмы небольшой горный отель в Эйле, охотничий домик на озере в Манитобе. Ей также принадлежат два дома на Большом Каймане. Всем этим ты пользуешься бесплатно, но заказывать комнату нужно заблаговременно. Желающих хватает, а компаньоны к тому же обладают правом первой очереди. А уж после них, кто не успел, тот опоздал. Наши люди предпочитают Каймановы острова. Это признанное международное убежище от налогов, и большая часть наших сотрудников стремится именно туда. Думаю, Миллиган сейчас там. Скорее всего, развлекается подводным плаванием и называет это своим бизнесом. Митч слышал о Каймановых островах на одном из курсов по налогообложению и знал, что это где-то в Карибском море. Он думал было спросить Ламара, где именно, но тут же решил, что выяснит сам. всего две недели. Да, а что, какие-то проблемы? Нет, ничего серьезного. В Нью-Йорке предлагают по меньшей мере три. Прозвучало это так, как будто в душе Митч считал, что подобные дорогостоящие отпуска достойны всяческого осуждения. Однако, кроме трехдневного уик-энда, который они с Эбби называли «медовым месяцем», а также нечастых автомобильных вылазок на природу, Митч ни разу еще не имел того, что люди называют словом «отпуск», и никогда ему не приходилось выезжать за пределы страны. «Тебе могут предоставить еще одну неделю, но без содержания». Митчелл кивнул так, как будто бы это его устроило. Они вышли из кабинета Миллигана, чтобы продолжить осмотр. По сторонам коридора располагались кабинеты юристов фирмы, залитые светом, с большими окнами, с открывающимися из них видами на город. Кабинеты с видом на реку считались более престижными. И, по словам Ламара, заняты они были, как правило, компаньонами. И на эти помещения существовала очередь. Комнаты для совещаний, библиотеки, столы секретарш располагались в частях здания, лишенных окон, чтобы ничто не отвлекало служащих от их обязанностей. Кабинеты сотрудников были меньше, 15 на 15 футов, но великолепно оформлены и выглядели куда более импозантно, чем помещения тех фирм, которые он посетил в Нью-Йорке и Чикаго. Ламар объяснил Митчу, что на специалистов-декораторов фирма потратила целое состояние. Похоже, что деньги здесь росли на деревьях. Сотрудники помоложе проявляли явное дружелюбие и желание поговорить, никак не давая понять, что их отвлекли от дела. Почти у каждого нашлось несколько хвалебных слов в адрес фирмы и города. «Старый город помолодеет с вашим приездом», — звучало у него в ушах. «Правда, на это уйдет какое-то время. Нас тоже, — говорили ему, — сманивали шишки с Уолл-стрит или из Капитолия. Но мы здесь и не жалеем об этом». Компаньоны казались более занятыми, но не менее любезными. Снова и снова ему напоминали, с какой тщательностью его отбирали и как удивительно он соответствует требованиям фирмы. Эта фирма создана прямо-таки для него. Его уверяли в том, что за обедом их интересный разговор будет непременно продолжен. Часом раньше Кэй Куин, оставив детей под присмотром приходящей сиделки и прислуги, встретилась с Эбби в вестибюле отеля, чтобы вместе позавтракать. Так же, как и Эбби, она была родом из небольшого городка. Она вышла замуж за Ламара по окончании колледжа и три года прожила в Нэшвилле, пока ее муж изучал право в университете Вандербилта. Сейчас Ламар зарабатывал столько, что она оставила работу и занималась двумя детьми. Все свое свободное время она теперь делила между домом, клубом садоводов, благотворительным фондом, загородным клубом, спортивным клубом и, наконец, церковью. Несмотря на деньги и известные положения, она осталась скромной и непритязательной женщиной и явно собиралась оставаться такой всю жизнь, каких бы высот не достиг ее муж. Эбби нашла себе подругу. Подкрепившись рогаликами и яйцами в смятку, молодые женщины уселись в уютном вестибюле, попивая кофе и наблюдая за плещущимися вокруг фонтанных строй небольшими уточками. Кэй предложила совершить небольшую поездку по городу, а потом пообедать у нее дома. Может зайти в один-другой магазин. — А про заем на дом они вам говорили? — спросила она Эбби. — Да, еще при первой беседе. Им хочется, чтобы вы купили дом сразу после переезда сюда. Подавляющее большинство выпускников не могут позволить себе такие расходы, поэтому фирма сужает их деньгами под очень небольшой процент. — Какой именно? — Не знаю точно. Мы приехали сюда семь лет назад и живем сейчас уже во втором доме. Первый поменьше продали. Это будет выгодно для вас, поверь мне. Уж фирма проследит за тем, чтобы у вас был собственный дом. Здесь это вроде не правила. Почему им это так важно? По нескольким причинам. Прежде всего, они хотят, чтобы вы переехали сюда. Фирма очень избирательна, и, как правило, если они хотят, чтобы человек к ним пришел, этот человек приходит. А поскольку Мемфис не идет в сравнении с крупными городами, где жизнь бьет ключом, они чувствуют себя обязанными как-то это компенсировать». К тому же к сотрудникам предъявляются очень высокие требования. Они перерабатывают, у них 80-часовая рабочая неделя, их часто не бывает дома. Это нелегко и для мужа, и для жены. И фирма знает об этом. Суть в том, что когда в семье все хорошо, юрист чувствует себя счастливым. А счастливый юрист приносит фирме больше прибыли. Так что в основе всего прибыли. Они очень практичны. И еще наши мужчины, заметьте там нет женщин, Очень гордятся тем, что они так преуспевают. Им пристало выглядеть и действовать так, как это делают состоятельные люди. Фирма посчитала бы за оскорбление, если бы ее сотрудник вынужден был жить в квартире. Нет, ему полагается владеть домом, а через пять лет — новым, побольше. Если после обеда у нас будет время, я покажу тебе дома некоторых компаньонов. Тогда ты перестанешь возмущаться восьмидесятичасовой рабочей неделей А я и не возмущаюсь, я давно привыкла. Молодец. Но учеба в университете не идет ни в какое сравнение. Когда подходит время уплаты налогов, они, бывает, работают и по сто часов в неделю. Эбби улыбнулась и непроизвольно потрясла головой, впечатленная этой цифрой. Кей, ты работаешь? Нет, большинство жен не работают. Деньги в доме есть, так что женщину работать никто не заставляет. Да и мужья не слишком-то помогают воспитывать детей. Но, конечно, работать не запрещается. Кем не запрещается? — Фирмой? — Надеюсь, что это так. про себя Эбби повторила слово «запрещается», но тут же выбросила его из головы. Кэй пила кофе и любовалась утками в фонтане. Какой-то малыш, видимо, убежавший от матери, тянулся ручонками к воде. — Вы думаете заводить детей? — обратилась она к Эбби. — Может, через пару лет. Детишки поощряются. — Кем? — Фирмой. — С какой-то статьи фирмы беспокоиться о том, есть у нас дети или нет. Как же, ведь это упрощает семью. Когда появляется новорожденный, вокруг устраивают такую шумиху, шлют тебе в больницу цветы и подарки, и вообще чувствуешь себя королевой. Мужу предоставляют недельный отпуск, но он, как правило, слишком занят, чтобы им воспользоваться. Фирма делает страховой взнос в тысячу долларов на будущее обучение ребенка. И вообще все очень веселятся. Похоже, у вас тут прямо-таки братство какое-то. Скорее, одна большая семья — Вся наша жизнь, в том числе и общественная, связана с фирмой, и для нас это важно. Ведь коренных жителей среди нас нет, все мы трансплантаты. Все это просто здорово, но не хотелось бы, чтобы кто-то мне говорил, когда работать, когда отдыхать, когда иметь детей. Не переживай. Фирма очень заботится о семье, но совать нос в твою жизнь они не станут. По-моему, я начинаю сомневаться в этом. Говорю тебе, успокойся, Эбби. Они как семья, они прекрасные люди. А Мемфис — замечательный город, в котором можно жить и растить детей. Стоимость жизни здесь ниже, и сама жизнь течет неторопливее и плавнее. Может, ты сравниваешь Мемфис с большими городами? Мы тоже так делали. Но поверь, Мемфис стоит любого из них. Я увижу весь город? Конечно. Для этого-то я и здесь. Давай начнем с центра. Отсюда отправимся на восток посмотреть на пригороды, может, на кое-какие приятные домики, а потом пообедаем в моем любимом ресторанчике. «Похоже, скучать не придется», — отозвалась Эбби. Кэй сплотилась. Они вышли из отеля и уселись в новый «Мерседес» семейства Куин. Столовая, как ее просто называли, располагалась в конце пятого этажа и выходила окнами на набережную и лениво ползущую за ней реку. Из высоченных окон открывался захватывающий вид на мосты и доки, буксиры, пароходики, баржи. Помещение это было святилищем, надежным убежищем для тех, кто был достаточно талантлив и чистолюб, чтобы стать компаньонами респектабельной фирмы Бендини. Они встречались здесь ежедневно на обедах, которые им готовила Джесси Фрэнсис, огромная пожилая темпераментная негритянка, а подавал блюдо на стол ее муж Рузвельд, в белых перчатках и старомодном, неловко сидящем на нем, чуть выцветшем и морщинистом фраге, подаренном лично мистером Бендини незадолго до смерти. Иногда компаньоны встречались и по утрам, чтобы выпить кофе с горячими пирожками и обсудить дела, а также от случая к случаю и за бокалом вина, отмечая удачный месяц или чей-нибудь небывало высокий гонорар. Столовая была предназначена только для компаньонов, ну разве что случайный гость, крайне выгодный клиент или перспективный кандидат в сотрудники переступал ее порог. Сотрудники могли обедать здесь дважды в год, только дважды. Это регистрировалось в соответствующей книге и только по приглашению компаньонов. К столовой примыкало помещение небольшой кухни, где творила Джесси и где она приготовила первый из этих обедов для мистера Бендини и его коллег 26 лет назад. Все эти 26 лет она готовила исключительно южную кухню, ни разу не попытавшись в угоду чьему-то вкусу приготовить блюдо, название которого она и выговорить не могла. «Не ешьте, если вам это не по вкусу». Таков был ее обычный ответ на подобные требования. Судя по тому, что в тарелках, которые убирал со стола Рузвельт, ничего не оставалось, ее поварским искусством были не только довольны, но и наслаждались. По понедельникам она вывешивала меню на неделю, отдельные заказы принимала не позже десяти утра и дулась годами на того, кто вдруг вздумает отказаться от заказа или просто не придет на обед». Она с мужем работала по четыре часа в день и получала вместе с ним тысячу долларов в месяц. Митчелл сидел за столом вместе с ломаром Куином, Оливером Ламбертом и Рейсом Макнайтом. Сначала им принесли нежнейшие свиные ребрышки с гарниром из вареной тыквы и какой-то ароматной травки. «А жир она сегодня убрала», — отметил внимание Ламберт. «Восхитительно», — оценил Митч. «А вы терпимы к жирной кухне?» Да, в Кентукки готовят так же. «Я пришел в фирму в 1955 году», — сказал Макнайт. «А сам я из Нью-Джерси, так?» «И я был неспокоен в отношении южной кухни и держался от нее подальше. Все едят с маслом и готовят на животном жире, так?» «А потом мистер Бендини решил открыть здесь это маленькое кафе. Он нанимает Джесси, и вот уже 20 лет я мучаюсь изжогой». «Жареные красные помидоры, жареные зеленые помидоры, жареные баклажаны, жареная тыква, жареные то и сё». Однажды Виктор Миллиган сказал «Хватит, он ведь из Коннектику-то, так?» И Джесси тут же выдала на скорую руку порцию жареных маринованных огурчиков. «Представляете, пожарить маринованные огурчики!» Миллиган позволил себе пробурчать что-то при Рузвельте, а тот доложил Джесси. Та взяла и ушла через заднюю дверь. Просто ушла. На неделю. Рузвельт хотел идти на работу, а она его не пускала. В конце концов, Бендини все уладил, и она согласилась вернуться, если больше никаких жалоб не будет. Но все-таки она отказалась от жира. Думаю, все мы проживем теперь лет на десять больше. Восхитительно! Намазывая масло на еще одну булочку, произнес Ламар. «У нее всегда так», — добавил Ламберт в тот момент, когда мимо ее столика проходил Рузвельт. «Еда здесь хороша». От нее полнеешь, но мы не нечасто пропускаем обед. Митчелл ел не спеша, готовый в любой момент поддержать беседу, и старался держаться абсолютно свободно. Удавалось это с трудом. Окруженный людьми, добившимися от жизни всего, миллионерами, в этой изысканной, роскошно убранной комнате, он чувствовал себя простым смертным, очутившимся вдруг в небесных чертогах. Только присутствие Ламара и отчасти Рузвельта придавало ему бодрости. Когда Ламберт убедился в том, что Митч уже насытился, он вытер салфеткой рот, медленно поднялся и легонько постучал чайной ложечкой. «Джентльмены, могу ли я попросить минуту вашего внимания?» В столовой наступила тишина. Головы обедающих повернулись к столику. Положив салфетки, мужчины в упор смотрели на гостя. Где-то на письменном столе у каждого лежала копия его досье. Два месяца назад они единогласно проголосовали за то, чтобы сделать его единственным претендентом. Они все знали, что он пробегает по 4 мили в день, не курит, что у него аллергия на сульфониды, вырезаны гланды, что у него маленькая синяя мазда, что мать страдает психическим расстройством и что он мастерски играет в футбол. Им было известно и то, что даже когда он болеет, он не принимает ничего более крепкого, чем пара таблеток аспирина, и то, что он достаточно голоден для того, чтобы работать сто часов в неделю, если они его об этом попросят. митчел и Макдир нравился им. Он приятно выглядел, был атлетически сложен, настоящий мужчина со светлой головой и крепким телом. Вы знаете, что сегодня мы приветствуем здесь дорогого гостя, Митчелла Макдира. В ближайшее время он заканчивает Гарвард с отличием. «Виват! Виват!» — раздались голоса двух-трех выпускников Гарварда. «Вот именно. Благодарю вас. Митчелл и его жена Эбби будут нашими гостями весь уикенд. Митч входит в пятерку сильнейших выпускников, и на него большой спрос. Но он нужен нам здесь. Я знаю, что вы будете общаться с ним до его отъезда. Сегодня вечером его принимает Ламар Куинс с супругой». А завтра всех присутствующих на ужин к себе приглашаю я. Митчелл смущенно улыбался, а Ламберт продолжал говорить что-то о величии фирмы. Когда слова его отзвучали, все вернулись к пудингу и кофе, который разнес по столам Рузвельт. Любимый ресторанчик Кей оказался роскошным заведением для золотой молодежи в южной части города. С потолка тут и там свисали листья папоротника. Музыкальный автомат негромко наигрывал музыку далеких шестидесятых. Да и подали в высоких стеклянных бокалах. «Думаю, по одному будет достаточно?» — спросила Кэй. «Пьяниц из меня никакой», — отозвалась Эбби. «Они заказали фирменные блюда, попробовали коктейль. Митч любит выпить. Крайне редко. Он же спортсмен, очень заботится о здоровье». Иногда немного пива или бокал вина, но никаких крепких напитков. А ламар? Примерно так же. Он и пиво попробовал только в колледже, да и располнять боится. Фирма не любит, когда прикладываются к спиртному. Здорово, конечно, но почему и это их волнует? Потому что спиртное и юристы также соотносятся между собой, как кровь и вампиры. Насколько я знаю, все правоведы пьют, как верблюд в пустыне. Алкоголь стал их профессиональной болезнью. По-моему, все это начинается еще в годы учебы. В университете Вандербилта обязательно есть кто-нибудь, кто не просыхает. То же самое, видимо, и в Гарварде. Работа требует огромного нервного напряжения, а это обычно означает обязательную и обильную выпивку. Наши мужья, конечно, не трезвенники, это понятно, но они привыкли контролировать себя. Здоровый юрист лучше работает. Опять-таки, это вопрос прибыли. Ну, в этом есть хоть какой-то смысл. «Митч говорил мне, что в фирме нет проблем с текучестью кадров?» «Да, за семь лет, что мы здесь прожили, я не припомню никого, кто бы ушел». «Здесь платят хорошие деньги и очень осторожны в подборе сотрудников. Они не берут на работу людей из состоятельных семей». «Не уверена, что поняла». «Фирма не примет человека, у которого, помимо его оклада, был бы еще какой-то источник доходов». «Им нужны молодые и голодные. Тут все дело в преданности». Если все твои денежки текут из одного единственного места, то ты будешь хранить верность этому месту. В фирме от тебя ожидают беззаветной преданности. Ламар говорит, что даже разговоров о том, чтобы уйти куда-то, он ни разу не слышал. Все они чувствуют себя счастливыми. Они или богаты, или на пути к богатству. И уж если кто-то надумает уходить, он явно не заработает в другом месте столько, сколько у нас». Фирма даст Митчу все, что он захочет. Только бы он согласился работать здесь. Они горды тем, что платят больше других. А почему они не принимают женщин? Пытались однажды. Она оказалась настоящей стервой. Вокруг нее был вечный шум. Юристы женщины вечно готовы в драке отстаивать свое «я». С ними трудно иметь дело. Ламар говорит, что они боятся принимать женщину, так как не смогут просто избавиться от нее, в случае, если она не справится со своими обязанностями. Да еще и потребуется положительная характеристика. Им принесли еду. От новых коктейлей они отказались. Ресторан постепенно заполнялся молодежью. Атмосфера становилась все более оживленной. Слышалась мелодия Смуки Робинсона. — У меня идея! — воскликнула вдруг Кей. — Я знакома с одним торговцем недвижимостью. Поедем посмотрим, что у него сейчас есть на продажу. — Что на продажу? — Дом. — Дом для вас с Митчем. «Дом для нового сотрудника фирмы «Бендини Ламберт энд Локк». «Присмотрим что-нибудь вам по вашим деньгам». «Я не знаю, какую цену мы можем себе позволить». «Ну, что-нибудь от ста до ста пятидесяти тысяч». «Ваш предшественник купил дом в Оук, Груве. Я уверена что он примерно такую сумму и выложил». Эбби наклонилась к ней и почти прошептала. «И сколько же нам придется выплачивать за него в месяц?» «Не знаю, но это будет вам по силам. Тысячу или чуть больше». От неожиданности Эбби едва не подавилась. Маленькие квартирки в Манхэттене, сдававшиеся в наем, стоили вдвое дороже. Хорошо, поедем посмотрим. Как и должно было быть, Ройс Макнайт занимал один из кабинетов власти с чудным видом из окна. Угловое помещение находилось как раз под офисом Натана Лока. Ламар Куин извинился и вышел, и управляющий пригласил Митча сесть у небольшого столика рядом с диваном. секретарь должна была принести кофе. Макнайт расспрашивал молодого человека о его первых впечатлениях, и Митч искренне отвечал ему, что он был поражен. «Митч», — обратился к нему Макнайт, — «хочу уточнить кое-какие детали нашего предложения. Слушаю вас. В первый год работы оклад составит 80 тысяч долларов». Но после того, как ты сдашь экзамен по адвокатуре, ты получишь прибавку в 5000 Не премию, а прибавку к окладу. Экзамен состоится где-то в августе, и большую часть лета ты потратишь на то, чтобы подготовиться. Мы разработали собственный курс подготовки по адвокатуре. С тобой будут заниматься и очень напряженно наши компаньоны. Занятия твои будут проходить в основном в рабочее время, за счет, так сказать, фирмы. Ты знаешь, что другие фирмы обычно заваливают новичка работой, исходя из того, чтобы повышать квалификацию, он должен в свободное время. У нас подход иной. Ни один из наших сотрудников никогда еще не проваливал этот экзамен. Но уверены, что и ты не нарушишь наших традиций. 80 тысяч для начала и 85 через полгода. Отработав год, ты будешь получать 90 тысяч плюс премия в декабре в зависимости от качества твоей работы и доходов фирмы за предыдущие 12 месяцев. В прошлом году премия для сотрудников составила в среднем 9000 долларов. Тебе должно быть известно, что участие сотрудников в прибылях в юридических фирмах почти не практикуется. Остались какие-нибудь неясности? А что меня ждет через два года? Твой базовый оклад будет повышаться в среднем на 10% в год до тех пор, пока ты не станешь компаньоном. Но ни повышение оклада, ни премии не гарантированы. Они зависят от твоей работы. Это справедливо. Ты уже знаешь, что фирме очень важно, чтобы ты купил в свою собственность дом. Это прибавляет надежности и престижа, особенно новым сотрудникам. И к этому мы тоже неравнодушны. Фирма предоставляет низкопроцентный заем на 30 лет с фиксированными ставками выплат. Но если через пару лет ты решишь свой дом продать, то твои выплаты тебе не вернут. Заем предоставляется только раз для покупки твоего первого дома. За другие дома ты платишь из своего кармана. Какова процентная ставка? Предельно низкая. Чтобы только уберечь тебя от конфликта с налоговым управлением – Текущая рыночная ставка составляет 10-10,5%. Мы дадим тебе процентов 7-8. Дело в том, что фирма представляет интересы некоторых банков. Они помогают нам. С твоим окладом у тебя не будет проблем с выплатами. В конце концов, фирма всегда может выступить в случае необходимости твоим гарантом. Вы очень великодушны, мистер Макнайт. Это важно для нас самих. В деньгах мы тоже ничего не теряем. Твоя задача — подыскать себе дом, Все остальное — заботы нашего отдела по сделкам с недвижимостью. Тебе останется только въехать. А БМВ?» Мистер Макнайт усмехнулся. «Мы попробовали это лет десять назад и решили, что машина — хороший стимул. Все просто. Ты выбираешь БМВ, ну, какую-нибудь небольшую модель. Фирма арендует ее на три года и вручает тебе ключи. Мы оплачиваем номера, страховку, ремонтные работы». Через три года ты можешь купить его у фирмы, сдавшей нам его в аренду, по справедливой рыночной цене. Так же, как и с домом, это наша разовая сделка. Звучит очень соблазнительно. Да, Макнайт посмотрел в лежащий перед ним блокнот. Фирма также покрывает все расходы семьи на медицинское обслуживание и дантиста Беременность, профилактические осмотры, зубопротезирование, ну, словом, все. мич кивнул, но не удивился. Так было везде. У нас непревзойденная система социальной защиты и пенсионного фонда. К каждому твоему доллару, идущему в фонд, фирма добавляет два своих, исходя из того, что твои выплаты в фонд составят не меньше 10% основного оклада. К примеру, ты начинаешь с 80 тысяч, значит, за год ты отложишь 8000 Фирма положит еще 16, и таким образом на твоем пенсионном счету только за первый год работы будет числяться 24 тысячи долларов. Этим делом мы поручили заняться профессионалом в Нью-Йорке. И за прошлый год наш пенсионный фонд возрос на 19%. Не так уж плохо, а? Если в течение 20 лет регулярно вносить деньги, то к 45 ты можешь уйти на пенсию миллионером. Маленькое уточнение. Если ты решишь уйти от нас раньше, ты не получишь ничего, кроме своих ежегодных взносов. Без всяких процентов. Не слишком ли жестоко? Наоборот. Это проявление заботы. Назови мне другую фирму, которая на каждый твой доллар кладет два своих. Таких просто нет, насколько я знаю. Таким образом, мы заботимся о себе самих. Многие наши компаньоны уходят на отдых в 50, некоторые в 45. У нас нет установленных возрастных пределов, поэтому отдельные люди и в 60, и в 70 все еще продолжают работать. Каждому свое. Фирма просто хочет гарантировать обеспеченную старость и дать нашим людям возможность выйти на пенсию раньше. Сколько в фирме компаньонов, которые уже ушли на отдых? Около 20 Они иногда заходят, ты их еще увидишь. Они приходят поговорить или пообедать. Кое-кто сохраняет за собой свой офис. Ламар говорил с тобой об отпусках? Да. Отлично. Заказывай места заранее, особенно в Вейле и на Кайманах. Дорогу оплачиваешь сам, в жилье за счет фирмы. На Кайманах у нас немало дел, и время от времени фирма будет посылать тебя туда поработать. Такие поездки не входят в счет отпуска. Это примерно раз в год. Вряд ли чаще. Мы много работаем, Митч, и кому как не нам знать настоящую цену отдыху. Митч согласно наклонил голову и на мгновение представил себя лежащим на песке далекого острова в Карибском море, потягивающим прохладный ананасовый сок — окруженным стройными созданиями в бикини. «А о премии вновь принятому Ламар тоже говорил?» «Нет, впервые слышу». «Если ты решишь прийти к нам, ты получишь чек на пять тысяч. Нам хотелось, чтобы большую часть этих денег ты потратил на новый гардероб. После семи лет джинсов и фланелевых рубашек выбор твоих костюмов вряд ли будет широк, да это и понятно». Мы очень придирчивы в вопросах внешнего вида и ожидаем от всех сотрудников фирмы, что одеты они будут со вкусом и достаточно консервативно. Особого кодекса в одежде у нас нет, но общее представление ты получишь». «Пять тысяч долларов?» — сказал он. «На одежду?» В настоящий момент у Митчи было два костюма, в одном из них он сюда приехал. Он надеялся, что лицо его сохранило невозмутимость, но тут же чуть не улыбнулся. Какие-нибудь вопросы? Да, некоторые большие фирмы печально известны тем, что загружают своих сотрудников нудной поисковой работой и запирают их в библиотеках, особенно новичков года натри Так вот, этого мне не нужно. Я не против того, чтобы выполнять свою долю исследований, и я знаю, что в фирме я буду самым младшим на первых порах, но я никогда не соглашусь сидеть над документами и заниматься писаниной за всю фирму. Я хочу работать с настоящими клиентами и их проблемами. Внимательно и терпеливо мистер Макнайт выслушал молодого человека. Помолчал, прежде чем ответить. «Понимаю, Митч. В больших фирмах это действительно серьезная проблема. Но не у нас. Первые три месяца ты будешь в основном занят подготовкой к экзамену. Сдав его, ты приступишь к реальной практической работе. Тебя закрепят за одним из компаньонов. Его клиенты станут и твоими клиентами». ты будешь выполнять только некоторую поисковую работу своего компаньона, ну и свою собственную, конечно. Иногда тебя попросят помочь кому-нибудь из коллег, составить отчет или нечто подобное. Нам хочется, чтобы ты чувствовал себя счастливым человеком. Тебе уже говорили, что у нас нет текучести кадров, что мы всегда готовы сделать шаг навстречу в твоей карьере. Если ты не сработаешься с одним компаньоном, найдем тебе другого». «Если вдруг окажется, что тебе наскучили налоги, ты сможешь заняться ценными бумагами или банковским делом. Все зависит от тебя. Фирма собирается в ближайшее время сделать крупные и выгодные помещения своих денег в мистера Митчелла Магдира, и мы хотим, чтобы его работа была продуктивной». Митчелл отхлебнул кофе и задумался, о чем бы еще спросить. «Мы оплатим все расходы по переезду в Мемфис». — Они будут невысокими. Я найму только небольшой грузовичок. — Что-нибудь еще, Митч? — Нет, сэр, ничего больше не могу придумать. макнат сложил листок с вопросами их беседы, аккуратно поместил его в лежащую перед ним папку. Опершись локтями о стол, наклонился в сторону гостя. — Митч, мы не торопим тебя, но ответ нам нужен как можно раньше. Если ты откажешься, нам необходимо будет продолжить наш поиск. Процесс этот длительный, а нам хотелось бы, чтобы новый сотрудник вышел на работу не позже первого июля. но десять дней вы мне дадите подумать?» «Это было бы отлично. Тогда, скажем, 30 марта?» «Договорились. Но я свяжусь с вами раньше». Митч простился и вышел. ломар ждал его в кресле неподалеку от кабинета Макнайта. Они условились об ужине в семь.